Защита монастыря от шаек Сапеги и Лисовского, славная по справедливости, представляет интересную особенность тем, что, несмотря на свой геройский характер, она не выдвинула ни одного героя. Оба воеводы Шуйского, Григорий Борисович Долгорукий и Алексей Иванович Голохвастов, начальствовавшие над маленьким гарнизоном, оказались посредственными полководцами и отъявленными негодяями. По сведениям, собранным осаждавшими, они ни о чем не думали и пьянствовали целыми днями. Что касается архимандрита Иосафа, то он прославился только своими видениями, во время которых местные святые угодники, дружески беседуя с ним, якобы ежедневно обещали ему чудеса, но действия их напрасно ждали осажденные. Истинным чудом, давшим им победу, было чудо безымянной толпы — монахов, крестьян, соседних дворян, объединенных одним чувством, одним желанием выдержать борьбу, казавшуюся долгое время безнадежной. Тем не менее преданию, которое мало считается с действительностью, было угодно ввести в этот славный эпизод героическую фигуру, и выбор пал на Келаря Лавры. Его имя стало неотделимым от события, в котором он якобы сыграл первенствующую роль. Для большинства русских, хранящих память об этой славной осаде, она даже олицетворяется некоторым образом в знаменитом монахе Авраамии Палицыне. В миру он носил имя Аверкий Иванович, но он и не находился в Троицкой лавре в то время, когда ее осадили поляки. В продолжение всей осады нога его не ступала в монастырь. По видимому, он был занят совсем иными делами, а не защитой святыни от нападавших. Такие недосмотры обычное дело в легендах. В правление Годунова Палицын подвергся опале и против воли был пострижен в монахе. Он оставил после себя сказание об осаде, в котором не забыл и себя. Именно это немало способствовало тому неправильному представлению о его личности, выступающей перед нами в более выгодном свете, чем она того заслуживала. Палицын был без сомнения человек ценный, деятельный, образованный, ловкий и красноречивый в духе того времени. Он удивительно подходил к должности, которую ему поручили, должности казначея, являющегося представителем монастыря перед светскими властями. Он был отозван в Москву по делам общины и остался там. Что же делал он там, в то время, как его братья переживала такие грозные испытания. У нас имеется на этот счет только подозрение, но оно, без сомнения, покажется довольно неприятным. В конце 1609 года или в начале 1610 года через посредство заведомого шпиона, того самого папа Ивана Зубова, о котором я уже упомянул, Ян Сапега вступил в переписку с одним монахом, проживавшим временно в Москве и не принадлежавшим ни к одному из монастырей столицы. Этот монах с готовностью предлагал свои услуги склонить защитников Троицкой лавры к сдаче. Когда Сапега пригласил его явиться в свой стан, он ответил, что пока не может этого сделать, но, конечно, не замедлит скоро прибыть, так как падение Шуйского уже недалеко». В ожидании этого он давал польскому полководцу ценные сведения относительно движения войск, посланных на помощь монастырю. Он подписывался архимандрит Авраамий. Сан как будто не соответствует чину келаря Троицкой лавры, но в официальных списках того времени не значится ни одного архимандрита с таким именем которого можно было бы заподозрить в этом деле. Проезжая через Тушино, где всякие титулы щедро раздавались без разбору, Палицын мог получить и сан архимандрита. Разумеется, догадка не есть доказательство, но если ее и отбросить, все-таки у этого мнимого героя останется на лицо лишь талант писателя, к которому нельзя отнестись пренебрежительно если принять во внимание время и место действия, но талант его тоже превознесен более, чем он того заслуживает. Палицын не лишен вдохновения. Слог его очень субъективный, выразительный и красочный, но часто неясный, а иногда даже весьма грубый. Его сказания об осаде Троицкой лавры пользуются огромной известностью и помещаются в антологиях. Сам Соловьев заимствовал из него целые страницы. Но это повествование походит скорее на поэму или религиозную эпопею, чем на главу из истории. Необходимо в нем отделять историческую правду от вымысла. А это оказывается очень трудной задачей. Повествователь не потрудился указать число монахов, оказавшихся в монастыре при появлении поляков. По нашему подсчету, их должно было быть около тысячи до да около четырех тысяч местных жителей, укрывшихся за крепкими монастырскими стенами, за неимением другого убежища. Несчастная Ксения в иночестве Ольга и бывшая королева Ливонии Мария Владимировна в иночестве Марфа находились также среди гостей вместе с другими женщинами, детьми и многочисленными старцами. Дворянские поместья и соседние хижины тоже доставили людей, способных носить оружие. Бывшие ратные люди, постриженные против воли, подобно Палицыну, и тосковавшие по своему прежнему занятию, были рады теперь опять взяться за оружие ради общего блага и во славу преподобного Сергия, и преподобного Никона. Сапега плохо учел все эти элементы сопротивления. Поляки с презрением отзывались о курятнике, осмелившимся помериться силами с их доблестью, а староста усвятский, в надежде на скорую победу уже приписывал успех себе одному и радовался случаю отомстить за пренебрежение Рожинскому с которым был в плохих отношениях. Может быть, его воображение уже рисовалась новая, независимая, богатая жизнь, которую даст ему эта победа. Во главе отряда войск, который не признавал никого над собой начальником, кроме него, Сапега уже с видом диктатора принимал челобитные, в которых его величали великим государем сам раздавал милости и награждал поместьями и титулами. То же самое только несколько позднее будет делать и Яков Делагарди. Скоро на Руси оказалось несколько дюжин хозяев. Палецин утверждает, что осаждающих было более 30 тысяч, кроме крестьян, которых они сгоняли силою для производства осадных работ. Но у нас на этот счет имеются другие сведения. Наличный состав войска, с которым Сапега выступил в сентябре из Тушина и разбил при Рахманове часть московского гарнизона, заключал в себе только его собственные войска. Приблизительно две солдат, шесть тысяч казаков под начальством Лисовского и несколько польских эскадронов, набранных, без сомнения, из тех солдат Рожинского, от которых тот был бы рад избавиться. Пехота была немногочисленная, артиллерия очень слабая, а польская кавалерия все еще не обладала искусством брать укрепленные города. Все, в общем, удивительно благоприятствовало оборонявшимся монахам троице Сергиева монастыря. И природа, и обстоятельства.